Глава 25. пятая. Аделла. Тронный зал Бривда и Ламала отличался от того, что она видела во второй столице. Те же колонны в виде суровых воинов, поддерживающих своды. Та же лестница из семи высоких ступеней, ведущая к ледяному трону. Поверху его высокой спинки, словно стремившиеся вверх сосульки, сверкали иглы белых шипов. Вытесанные из снега массивные поручни с венделями роняли на пол стебельки льда. И это создавало впечатление, что кресло тает. Восседавший на троне король казался лишним на фоне этого произведения искусства. Он был в черных одеждах, поверх которых накинута тяжелая, подбитая сизым мехом мантия. На седовласой голове белела корона из ледяных шипов. Аккуратная борода покрывала подбородок и сливалась с бакенбардами. Под густыми бровями сверкали голубые глаза. Едва Аделла с Йоргом вошли в тронный зал, Двери сразу закрыли, не позволив любопытной толпе протиснуться внутрь. Король заулыбался, увидев их, поднялся, раскрывая руки для объятия, и пошел навстречу. «Да это же настоящий южный цветок! Добро пожаловать в семью, милая!» Он мягко прижал опешившую Аделлу к широкой твердой груди и тут же отстранил, переходя к сыну. Сжал его ладонь, хлопнул по плечу. «Чего такой мрачный? Представляй невесту!» Они ехали подземной дорогой около трех суток, и за все это время Йорк не обронил в ее сторону ни слова. Будто Аделла не существовала вовсе. Она даже начала привыкать к его немому безразличию. Но сейчас, когда король напомнил о свадьбе, сердце сжалось от незнакомого чувства горечи. Ее имя Аделла», — сухо проговорил принц. «Дорога выдалась трудной, позволь ей отдохнуть». Йорк говорил за нее, даже не поинтересовавшись, Что на этот счет думала она сама. Это задело. Я не так сильно устала. Похоже, начинаю привыкать к кочевой жизни. За спиной короля раздался тихий смешок. Он повернулся в полоборота, позволяя увидеть женщину в темно синем платье такого же кроя, какой был у наместницы во второй столице. Юбка из отдельных полос, высокий ворот, узкие рукава. Каштановые волосы с тонкими нитями седины собраны в низкую прическу и скос. А теплые карие глаза — Согревали сердце. Она не была похожа на северян. Слишком много солнца во внешности. Но теперь придется отвыкать. Здесь твой путь завершается. В подобное путешествие отправишься не скоро. Знакомься. Король мягко провел ладонью по спине женщины. Мать твоего будущего мужа, Ария, обо мне наверняка слышала от своего отца. Меня зовут Даган. Никаких, Ваше Величество, слышать не желаю. «Обращайся ко мне как к родителю». «Очень приятно». Адела почтительно склонила голову. Называть его папой она уж точно не собиралась. Это выглядело бы странно и неприлично. Но говорить об этом, конечно же, не стало. «Также у Йорга есть младшая сестра, Эва. С ней познакомишься позже. Уверен, вы станете добрыми подругами. А сейчас и правда не будем слишком наседать». Король глянул куда-то через плечо и щелкнул пальцами. К ним тут же подбежали две служанки. «Проводите леди в ее покои. Тон моментально сменился. Аделла даже не узнала в холодной стали прежние доброжелательные нотки, ласкавшие слух всего минуты ранее. «О, со мной прибыла моя служанка. Она во всем мне поможет. Только ее не пропустили в тронный зал». «Я распоряжусь, чтобы девочку направили в нужные покои». Король кивнул, глядя куда-то Аделле за спину, и тут же потерял к ней интерес, отворачиваясь к принцу. Йорг, останься, нужно кое-что решить. Адела не стала медлить, улыбнулась на прощание королеве Арии и поторопилась за девушками. О чем собирались разговаривать ее новые родственники, думать не хотелось. Возможно, это будет тема скорого венчания или условия исполненного мирного договора. В этом подземном дворце она не задержится. Едва проведут церемонию, они с Йоргом отправятся назад в Дифрифол, который станет ее окончательным пристанищем. Долго ли придется гостить у королевской четы, Адела не знала. Их добродушие и улыбки казались напускными и ненастоящими, а в голове не переставали звучать слова Икорда о том, что ей стоит быть осторожной. Северяне не любят южан. Так уж повелось. Она, можно сказать, очутилась во вражеском государстве, и вряд ли будущий супруг станет для нее надежным щитом от грядущих бед. Служанки не произнесли за весь путь ни слова, но это даже радовало. Спустившись на несколько этажей вниз, они свернули направо и пошли по узкому коридору до да неприметной на фоне серости стен двери. Несмотря на то, что дворец походил на огромное подземелье с лабиринтом ходов и множеством ярусов, покои оказались теплыми и уютными, освещенными десятками свечей. Но камин отсутствовал. Видимо, роль отопления играли те самые дракары, чье логово было где-то недалеко. В Дифрифоле ей так и не показали этих таинственных зверей. Едва вошла, обратила внимание на платье в углу комнаты. Одетое на вытесанную из дерева женскую фигуру, оно моментально бросилось в глаза. Не заметить сияющее драгоценными камнями великолепие было просто невозможно. Нежно-голубого цвета юбка состояла из множества валанов, собранных серебряным поясом. По лифу и широким рукавам узорами нашиты белые, синие и прозрачные камни, кажущиеся в огоньках свечей, рассыпанными по ткани звездами. «Это ваш венчальный наряд?» — сказала одна из девушек. «Невероятная красота!» Его дизайном занималось ее высочество. Самоцветы были привезены с радужных островов. И правда впечатляет. Адель захотелось прикоснуться к этому творению искусства, но она себя одернула. Странно, что в его создании принимала участие принцесса. Это совершенно не укладывалось в голове. Дома нарядами занимался придворный модельер, Да и шитье королевской одежды считалось больше мужской работой. «Оставьте меня, сейчас подойдет моя фрейлина». Служанки молча склонили головы и вышли. Аделла не думала, что мира появится так скоро, просто хотелось побыть одной. За последнее время это казалось недопустимой роскошью. Рядом обязательно кто-то находился, не позволяя расслабиться и нормально отдохнуть. С трудом, расстегнув застежку меховой мантии, скинула с плеч, оставив то лежать прямо на полу. Огляделась. В стене, к которой прислонялась изголовье кровати, темнела ниша. Заинтересовавшись, Адала подошла ближе и увидела деревянную дверь. Толкнула ее от себя. В лицо ударил горячий воздух, словно по ту сторону был самый настоящий летний зной. Вытащив из настенного канделябра свечу, вступила в темноту, освещая себе путь. Там оказалось небольшое каменное помещение с широкой деревянной лавкой у стены и наполненной ванной посередине. Не удержавшись, опустила ладонь в темную воду, с удивлением обнаруживая ее теплый, почти горячий. «Ой, как повезло!» — звонкий голос за спиной напугал. Вздрогнув, Адела одернула руку и выпрямилась, оборачиваясь. В проходе стояла Мира, подняв высоко над головой канделябр с тремя свечками. «Ты меня напугала! Как умудрилась так тихо подкрасться? Простите, у меня обувь с мягкой подошвой». «Понятно, но не делай так больше. С чем мне повезло?» Мира прошла внутрь, установила свечи на лавку и только потом ответила. За одной из этих стен Дракар. Его лава согревает комнату, превращая ее в неплохую баньку. Не нужно греть воду для купания, достаточно набрать ванну и подождать немного, пока она станет теплой. Так ведь и свариться можно. Нет, что вы. Дракар выплевывает лаву нечасто. Температура поддерживается камнями, потому они здесь всегда горячие, но не настолько, чтобы обжечь. «Какая сложная система. На юге такого нет. Там вечное лето. Зачем вам комнаты с дракарами?» Мера широко заулыбалась, словно Адела сказала что-то смешное. «И правда. Знаешь, я бы хотела побыть здесь одна. Сейчас-сейчас». Девушка подскочила, скрываясь за дверью, но быстро вернулась, неся какие-то вещи. «Здесь полотенце, мыльный раствор и платье для сна. Я не буду мешать. Схожу на кухню и принесу ужин. Спасибо». все таки удачно Аделе попалась эта милая девочка. Со временем сможет доверять, как доверяла Риле. Жаль, что отец не позволил взять ее с собой в гард. Наверняка не хотел лишаться хорошей любовницы. Мысли о папе неприятно скребнули сердце. И она тряхнула головой, отгоняя их. Нужно будет написать письмо маме, сказать, что все хорошо, она доехала, здорова и скучает. Но сначала ванна. Смыть с себя усталость и переживания последних дней.